Глава сорок третья. Планета Марс. Враждебность местных банков Каупервуду, который в начале принудил его к поездкам в Кентукки и в другие места, в конце концов возросла до крайней степени. Он сделал попытку добыть средства для постройки надземных железных дорог. час пробил для этой новой более удобной формы пути сообщения общество требовало этого Король первым увидел, что одна линия такого типа уже построена в южной части города, а другая проектировалась в западной части, главным образом для того, чтобы создать благоприятное настроение в обществе в пользу этой идеи и таким образом лишить его возможности бороться против проекта общей концессии на эти дороги. Он хорошо знал, что если он не построит, то построят другие. Электричество наконец завоевало себе место как наилучшая сила для тяги средств передвижения, и Коупервуду приходилось перестраивать для применения этой силы все свои линии. Это должно было стоить ему тысячи и тысячи долларов, и всё это делалось, чтобы обезвредить угрозы политиканов. Вдобавок, ему надо было войти в эту новую среду городских зако правил добывая разрешения всякими грубыми и мягкими способами подкупа. Но наиболее серьёзные затруднения были финансовые. Постройка надземных железных дорог при разбросанности населения Чикаго на большом пространстве вызывала серьёзные размышления. Стоимость рельс, перекладка путей, новый подвижной состав, новые силовые станции всё это требовало огромных сумм. Так как он был всегдашним противником того, чтобы вкладывать свои личные средства в такое дело, на которое можно было получить деньги от населения путём распределения акций, сохраняя за собой контроль над всем предприятием. Тока опервод был занят теперь изысканием в кредит тех миллионов, которые надо было вложить в строительные материалы, оборудование путей, оплатить рабочую силу и до того, как будет получен с пассажиров хоть 1 доллар. Благодаря приближению дня открытия Всемирной выставки, надземная дорога в южной части города на проведении которой он дал своё согласие, чтобы обеспечить себе мир и спокойствие, работала довольно хорошо. Но всё же доходы этой линии были гораздо меньше, чем доходы Нью-Йоркских городских железных дорог. А новые линии, которые он предполагал строить, пройдут по менее населённым частям города и будут ещё менее доходны. Нужно было собрать теперь же 12 или 15 миллионов долларов посредством выпуска акций, которые в сущности ничем не могли быть обеспечены и не приносили бы дивидендов по меньшей мере несколько лет. Эдисон, считая, что Чикагское кредитное общество уже слишком обремененно долгами, обратился к различным мелким местным банкам с предложением обеспечить новый выпуск акций, предполагало, что каждый банк возьмёт какую-нибудь часть выпуска. Он был очень удивлён и огорчён, получив от всех однообразный отказ. Я скажу вам, почему это происходит. признался Эдисону под большим секретом один из директоров банка. Мы должны Эрнилу по крайней мере триста тысяч долларов, за которые мы платим ему только три процента годовых. Это впредь до востребования. Кроме того, Национальный банк наши главные опоры, когда наступают срочные платежи, и все зависит от Эрнила. А я узнал от нескольких друзей, что Эрнел порвал всякие отношения с Каупервудом, и мы не можем поддержать Каупервуда, не вооружив против себя Эрнела. Я очень бы хотел исполнить вашу просьбу, но это превышает мои силы. Во всяком случае, в настоящее время я ничего не могу сделать. Но «Ну, вы понимаете, Симонс, возразил Эдисон, что все эти люди отрезают себе носы, чтобы плюнуть в лицо. Эти акции являются прекрасным помещением капитала. И никто не знает этого лучше, чем вы. Вся эта травля, все эти крики в газетах против KUPervoда ни к чему не приведут. Он вполне платёжеспособен. Чикаго растёт, и трамвайные линии KUPervoда с каждым годом становятся всё более ценными. Я знаю это, ответил Симмонс. Ну что вы скажете об этих разговорах насчёт новых надземно-городских железных дорог? Не будет ли это серьёзной конкуренцией для Каупервуда? Не пострадает ли его дело, когда появятся эти новые дороги? Насколько я знаю, Каупервуда, ответил Эдисон. Никакой конкурирующей надземной железной дороги не будет. Правда, муниципалитет заключил одну концессию на проведение линий в южной части города, но это не на территории Каупервуда. Эта дорога чикагской всеобщей компании убыточна. Пройдёт много лет, прежде чем она заплатит хоть 1 доллар своим акционерам, а когда такое время настанет, только уперту сумеет снова всё взять в свои руки. Выборы в муниципальный совет состоятся через 2 года. И тогда городская администрация может оказаться не столь враждебно к нему настроенной. Да и теперь они не смогли нанести ему тот удар, который задумали. Да, но он потерпел поражение на выборах. Верно. Но это еще не значит, что он должен потерпеть поражение на следующих или на всех новых выборах. Но все же, возразил Симмонс, понижая голос. Я узнал, что против него составилась очень сильная группа. Шрайхерт, Хенд, Мейер, Эрнл. Ведь это самые крупные влиятельные дельцы Чикаго. Я слышал, как Хенн сказал, что Каупервуд никогда не возобновит своих концессий, если не согласится на условия, которые сделают его дороги убыточными. Говорят, они готовят ему страшный разгром в ближайшие дни. Мистер Симмонс многозначительно посмотрел на Эдисона. "Не верьте этому", ответил Эдисон презрительно. "Ханд не представляет собою всего Чикаго, так же как Шрайхерт или Эрнел. Каупервуд очень умный человек. Он не сдастся так легко. Вы слышали когда-нибудь, что было настоящей причиной всей этой вражды?" Да, я слышал, ответил Симмонс. И вы верите этому? Я не знаю, как вам ответить. Да, я думаю, что это верно. Но это, впрочем, и не важно. Достаточно завести к деньгам, чтобы заставить некоторых людей начать борьбу. А у Хэнда, конечно, большая сила. Вскоре после этого К. О. Первуд заехал Кэдисону в банк и спросил его. Ну как дела с нашими акциями? Произошло так, как я и думал, Фрэнк, ответил мягко Эдисон. Придётся нам искать денег где-нибудь вне Чикаго. Хенд, Эрнел и другие решили объединиться и бороться с нами. Это ясно. Что-то вывело их из себя. Полагаю, что мой уход от них тоже подбавил им пылу. Во всяком случае, все банки, с которыми они как-нибудь связаны, решительно отказались поддержать нас. Чтобы окончательно проверить это, я отправился лично в банк Чарли Уолленом. Когда я был директором Национального банка, он часто являлся ко мне со всякими просьбами. Теперь он сказал мне, что по распоряжению, полученным от его директоров, Он не должен участвовать ни в каких операциях, которые мы ему предложим. И повсюду повторяется та же история. Мелкие банки не осмеливаются противоречить чикагским за правилам. Я спросил Уоллина, знает ли он, почему директора против нашего кредитного общества и против вас. Он сначала сказал, что не знает, а потом он пообещал по завтракать со мной и всё рассказать. Ну, Это глупейшая банда старых страусов. Как будто отказывай нам здесь в деньгах под любой залог, они помешают нам достать их. Пусть они командуют своими банчишками и расставляют свои блог-гаузы. Я отправлюсь в Нью-Йорк, и через 36 часов у нас будет 20 миллионов долларов, если это будет нужно. Эдисон разгорячился. Это был новый опыт для него. Кау пер вот спокойно крутил усы и насмешливо улыбался. Ничего, не беспокойтесь, сказал он. Поезжайте в Нью-Йорк, или не лучше ли мне туда отправиться? Однако после совещания было решено, что поедет Эдисон. Когда он приехал в Нью-Йорк, Он нашел к своему большому удивлению, что чикагская позиция Кау Первуда по каким-то таинственным причинам начала пускать корни и на востоке. Я скажу вам, как это произошло. сказал Джозеф Хеккельхаймер, к которому обратился Эдисон. Джозеф Хеккельхаймер был коротеньким, толстым человечком. Он возглавлял крупный международный банк Хеккельхаймер, Готлиб и компания. До нас дошли странные слухи относительно мистера Коппервуда из Чикаго. Одни говорят, что он вполне платёжеспособен, другие утверждают обратное. У него прекрасные концессии на большую часть города, но ведь они даны только на двадцать лет, а последняя из них кончается в одна тысяча девятьсот третьем году. Как я узнал, он возбудил против себя местные финансовые круги, не очень влиятельные, и ему будет, по видимому, весьма трудно возобновить свои концессии. Я, конечно, знаю это только по слухам. Я никогда не жил в Чикаго, но наш западный корреспондент писал нам об этом. Мистер Каупервуд, насколько я представляю, очень способный человек, но если он восстановил против себя всех этих влиятельных людей, то ему предстоят, разумеется, большие тревогления. Он может потерять доверие публики. ведь общество легко восстановить. Вы проявляете большую несправедливость к умному и талантливому человеку, мистер Хеккельхаймер, возразил Эдисон. Вы хорошо знаете, что каждый, кто с успехом начинает вести какое-нибудь дело, непременно вызывает у многих зависть и раздражение. Те лица, которых вы назвали, почему-то вообразили себя собственниками Чикаго. Они думают, что город принадлежит только им, а в действительности город создал их, а не они создали его. Мистер Хеккельхаймер поднял брови. Он сложил красивые белые полные руки на нижних пуговицах своего объёмного жилета. Общественное расположение очень большой фактор во всех таких предприятиях. почти вздохнул он Как вы знаете, значительная часть богатства человека заключается в его искусстве не вызывать против себя раздражение. Может быть, мистер Каупервута кажется достаточно сильным, чтобы справиться со всем этим, я не знаю. Я никогда не встречал его. Я говорю вам только то, что я слышал. Эта осторожность мистера Хеккельхаймера была очень показательна для нового отношения к Каупервуду. Финансист этот был чрезвычайно богат. Фирма Хеккельхаймер-Готлип и компания была связана со всеми главными железными дорогами и банками в Америке. Её расположение или нерасположение нельзя было не учитывать. Эдисон понял, что эти слухи враждебные к Эл Каупервуду, проникшие в Нью-Йорк, если они не будут быстро уничтожены какими-нибудь благоприятными для него событиями в Чикаго, могут привести за собой полный провал акций, выпущенных Каупервудом для своего нового предприятия. Возможно, двери даже более мелких банков будут для него закрыты, а это вызвед тревогу среди вкладчиков. Сообщение Эдиссона о результате его переговоров в Нью-Йорке очень взволновало Копервуда. Вернее, это разозлило его. Он понимал, что тут опять работа Шрайхерта, Хенда и других, которые делают всё, что могут, чтобы подорвать доверие к нему. Ну, пусть говорят, что хотят. заявил он раздражённо Я всё ещё собственник городских трамваев не так это просто вытеснить меня отсюда я могу наконец продать свои акции непосредственно публике если это понадобится в Чикаго достаточно состоятельных людей которые будут рады вложить в это дело свои деньги и в этот момент точно велением судьбы На сцене неожиданно появились планета Марс и университет. Скромный местный Чикагский колледж вдруг, благодаря щедрости архимиллионера из Стандарт-Ойл Компании, превратился в большой университет и привлек к себе внимание ученого мира. Университет стал теперь предметом общественного внимания в Чикаго. На организацию его были затрачены миллионы, почти ежемесячно появлялись новые красивые здания. Во главе университета стал блестящий ученый, приглашенный из Нью-Йорка. Теперь на очереди стоял вопрос о постройке студенческих общежитий, лабораторий всякого рода, большой библиотеки и, в конце концов, о приобретении для университета гигантского телескопа. который своим чудесным оком мог бы открыть небесные тайны, которых до сих пор ещё не открыл ни человеческий глаз, ни человеческий ум. Каупервуд всегда интересовался астрономией, математическими и физическими методами, посредством которых исследовались далёкие небесные пространства. Как раз в это время планета Марс особенно ярко светило на западе зловещим красноватым блеском, и Чикагское общество было заинтересовано различными сведениями, сообщавшимися в газетах о знаменитых каналах на Марсе. Мысль о возможности соорудить такой огромный телескоп, которого до сих пор ещё не было нигде, и с помощью которого можно было бы пролить новый свет на интересующий всех тайну Марса, Волновало не только Чикагское общество, но и весь мир. Как-то раз вечером Коппервуд, глядя на широкие пространства, открывавшиеся из окон его новой силовой станции на улице Медисон, увидел планету, висявшую низко на горизонте вечернего неба, отливающую оранжевым блеском среди окружающего её моря серебряного света. Он долго смотрел на планету. Неужели на ней существуют действительно каналы? И неужели там на Марсе есть живые существа? Жизнь всюду необокновенна и таинственна. Через час после этого Александр Рембо позвонил ему по телефону и сказал шутливо: "Знаете кого, первоот? Я сыграл с вами не совсем хорошую штуку". Доктор Хупер из университета только что был у меня с просьбой войти в группу десяти человек, которые гарантировали бы расходы на покупку стекла для объектива телескопа. Я сказал ему, что этим, вероятно, заинтересуетесь и вы. Он хотел бы найти кого-нибудь, кто гарантировал бы заём в сорок тысяч долларов. или группу людей восемь-десять человек из которых каждый согласился бы гарантировать четыре или пять тысяч я подумал о вас потому что слышал что вы иногда говорите об астрономии скажите ему чтобы он пришел ко мне ответил Коопервуд который никогда не хотел отставать в щедрости и великодушии от других особенно в тех случаях, когда эта щедрость может произвести хорошее впечатление в нужных для него кругах. Скорее затем появился сам доктор, невысокий, полный, румяный человек в круглых очках из толстого стекла в золотой оправе, за которыми поблёскивали острые проницательные глазки. Быстрый ум, уверенность в себе, преданность своему делу сквозили во всей его фигуре. Оба они внимательно посмотрели друг на друга. Один с тем широким и проницательным вниманием, для которого и университеты кажутся незначительными в бесконечном движении вещей, другой с той верой в торжество справедливости, которая заставляет даже могущественных финансовых магнатов служить науке. Мне не придётся рассказывать вам какую-нибудь долгую историю, мистер Каупервуд, сказал доктор. Наши астрономические работы задержаны теперь тем простым фактом, что у нас нет объектива для телескопа. Нет телескопа, который заслуживал бы этого названия. Я хотел бы, чтобы наш университет начал самостоятельную научную работу в этой области, и я хотел бы создать для неё самые удобные условия. Я думаю, что если приниматься за такую работу, то нужно ее делать лучше, чем это могут сделать другие. Вы согласны в этом со мной? – спросил он, показывая ряд блестящих белых зубов. Каупер вдруг приветливо улыбнулся. С помощью окуляра стоимостью в сорок тысяч долларов эта работа будет производиться лучше, чем с каким-нибудь другим стеклом, – спросил он. Если это стекло будет отшлифовано братьями Эпплмен в Дорчестере, то оно будет лучше всех существовавших до сих пор, сказал доктор Хупер. Всё дело в этом, мистер Каупервуд. Фирма, которую я назвал, специализировалась на этой работе. Прежде всего, для получения такого огромного объектива, какой нужен нам, необходимо найти подходящий для этого хрусталь. Большие и без всяких трещин хрусталики, как вы сами знаете, встречаются нечасто. Такой хрусталь недавно был найден и теперь составляет собственность мистера Эпплмена. Для шлифовки этого стекла понадобится 4 или 5 лет. Шлифовка производится главным образом, как вы, может быть, знаете, а может быть, и не знаете, ручным способом. Поглаживанием поверхности большим и указательным пальцами. Требуется, конечно, много времени и большое искусство опытного мастера. Все это, к несчастью, очень недешево. Мастер этот, однако, стоит своей цены, я полагаю. Он помахал белой пухлой рукой. Самая маленькая сумма, за которую мы могли бы получить такой объектив, сорок тысяч долларов. но для нашего университета было бы большой честью славой если бы мы получили самое большое самое совершенное самое чистое в мире стекло для телескопов и от блеска этой славы разумеется пал бы на тех людей которые помогут нам достигнуть этого ко упорвуду нравились учёные преданные своей науке а перед ним очевидно был один из талантливых и искренних учёных энтузиастов Он всегда с увлечением наблюдал какого-либо сильного человека, служившего серьезной цели для себя или для других, и для этого достаточно сорока тысяч? спросил он. Да, сэр, сорок тысяч во всяком случае обеспечат нам нужный объектив для телескопа. Ну а как же относительно места обсерватории, постройки здания, подставки для телескопа? Приготовлено у вас все это? Нет еще. Но так как для шлифовки объектива потребуются по меньшей мере четыре года, то у нас будет достаточно времени для устройства обсерватории. Место мы выбрали на берегу озера Женева. Но, разумеется, мы не отказались бы от какого-либо другого участка с нужными нам постройками, если бы знали, где его найти. И снова блеснули зубы и умные глаза за очками. Каупер вот видел, что ему представился очень удобный случай. Он спросил, сколько может стоить всё оборудование обсерватории. Доктор Хупер предполагал, что на 300.000 долларов всё устроилось бы превосходно: стекло телескоп, участок механизмов, здание, великолепный монумент. А какой суммы вы гарантируете расходы на ваше объектив? Шестнадцать тысяч долларов будет достаточно. А как выплачивать? Очередными взносами по десять тысяч в год в течение четырех лет. Этого совершенно достаточно для начала работы сейчас же. Коопер вот задумался. Десять тысяч в год в течение четырех лет. Это составило бы простую статью расходов по уплате жалования, а в конце этого времени он, разумеется, сумел бы легко внести оставшуюся сумму. Несомненно, через несколько лет он будет значительно богаче, если разнесется молва, что он в состоянии был пожертвовать триста тысяч долларов на телескоп. который несомненно будет известен как телескоп Каупервуда, то ему самому будет легче получать для своих предприятий кредиты в Лондоне, в Нью-Йорке, всюду. Весь мир будет знать о нём. Перед его глазами пронеслись блестящие картины. Наконец-то! Наконец-то! А, -а, -а. Как отнеслись бы вы, мистер Хупер? – сказал он мягко. Если бы вместо десяти человек, которые по вашему проекту должны вам дать по четыре тысячи, нашелся бы один, согласившийся дать сорок тысяч ежегодными взносами по десять тысяч, это тоже могло бы все устроить. Дорогой мистер Коппервуд! – воскликнул доктор, и глаза его заблестели. Правильно ли я понимаю? Вы лично хотите дать нам деньги для этого объектива? Да. Я могу это принять на себя. Но я хотел бы получить от вас одно обещание, мистер Хупер, если бы я взялся за такое дело. А что именно? Право найти для вас и участок земли? и соорудить все нужные постройки, то есть дать университету полностью телескоп. Я хотел бы, чтобы это никому не было известно до тех пор, пока вопрос не будет окончательно разрешён, прибавил Каупервуд осторожно и дипломатично. Ректор университета встал и посмотрел на Каупервуда благодарными глазами. Он был загружен всякими делами, переутомлён непосильной работой. Задачи, выпавшие на его долю, была очень трудна. И теперь, когда он увидел, что с него снимается такая огромная тяжесть, он почувствовал неворазимое облегчение. Моим ответом на ваше предложение, мистер Коупервуд, если бы я был уполномочен на это, конечно, было бы немедленное согласие и благодарность вам от имени университета. Но по правилам, хотя это и чистая формальность, я должен буду передать этот вопрос на рассмотрение совета университета. Разумеется, нет никакого сомнения, что оно будет принято. Совет постановит благодарить вас, а пока Позвольте мне от себя лично принести вам горячую благодарность. Они горячо пожали руки друг другу, и доктор Хупер ушёл. Каупервуд спокойно вытянулся в кресле. Нескольким мгновений он позволил себе помечтать, а затем вызвал стенографистку и начал диктовать. Он не думал больше о том, как выгодно для него может оказаться принятое им решение. В течение ближайших недель предложение Каупервуда было формально принято советом университета и с согласия Каупервуда опубликовано в газетах. Новость произвела потрясающее впечатление подробно сообщалось, какой конструкции и каких размеров будет новый телескоп. Громадные телескопы приносились в дар и были в употреблении в различных частях света, но нигде ещё, ни в одной обсерватории не было такого инструмента. Имя Каупервуда привлекло всеобщее внимание. Его объявили щедрым покровителем наук. Не только в Чикаго, но и в Лондоне, Париже, Нью-Йорке этот сказочно богатый дар американского миллионера сделался предметом оживлённых обсуждений на банки и на банкиров. Это произвело также очень сильное впечатление. И когда представители Каупервуда явились к ним и ознакомили их с его предприятиями и с его надеждами получить в Чикаго концессию на пятьдесят лет для постройки надземных городских дорог с помощью нового выпуска акций, то все они любезно согласились поддержать Каупервуда. Человек, который мог пожертвовать триста тысяч долларов на телескоп, Во время наибольших своих финансовых сотрудничений, разумеется, должны иметь устойчивое финансовое положение. Наверное, он обладает огромным богатством. После некоторых предварительных переговоров, в течение которых Коупервуд посетил Лондон и Нью-Йорк, им было заключено следующее соглашение с англо-американской компанией. Большинство новых акций будет взято этими банками для продажи их в Европе и других местах, и к началу работ по проведению новых линий в его руках будут огромные суммы. Немедленно акции его старых линий поднялись в цене, и те, кто считал падение коопервода близким, бессильно скрежетали зубами. Даже Хекельхаимер и компания. заинтересовались предприятиями Каупервуда. Энсон Мэррил, который за несколько недель перед этим пожертвовал университету значительный участок для устройства стадиона, сделал очень кислую мину, когда Каупервуд внезапно затмил его славу. Не менее разочарован был Хант, оборудовавший для университета химическую лабораторию. И Шрайхерт, пожертвовавший деньги на постройку студенческого общежития. Несмотря на то, что пожертвование Каупервуда было значительно меньше, слава его, благодаря самой идее его дара, вызвала всеобщее внимание и толки. Ещё новый пример блестящего счастья, которое, казалось, сопутствовало этому человеку. Звезда его рассеивала все козни врагов.